Глава 21. Ночь полная ужасов. 13 ноября 2015 года. Кошмар. Вечер Антуана начинался многообещающе. Эта дата была отмечена в его календаре ещё давно. Поражение от сборной Германии в четвертьфинале ЧМ-2014 всё ещё угнетало его. Матч с чемпионами мира, унизившими хозяев турнира в полуфинале, и завоевавшими четвёртую звёздочку на форме в финале против Аргентины, был как никогда, кстати. Его точно нельзя было назвать товарищеским. Это была и возможность поквитаться, и тренировка в боевых условиях в преддверии домашнего Евро-2016. Неудивительно, что Антуан начал свою двадцать третью игру за сборную в стартовом составе на правом краю, в связку Гризманн и Жиру. Дополнил дебютант Антуан Марсиаль, летом перешедший из Монако в Манчестер Юнайтед за 80 млн евро с учётом бонусов. Антуан же давно не был новичком и являлся в команде Дешама твёрдым игроком основы. Начало нового сезона подтвердило растущую мощь Антуана. Он успел забить за матрасника 7 голов: 2 в ворота Галатасарая в Лиге чемпионов и 5 в чемпионате. один из которых случился на Анаэте, а другой стал победным в матче против хихонского спортинга. Он здорово выступал и в составе трехцветных, сыграв важную роль в победной серии команды. После осечки во встрече с Албанией в июне французы праздновали успех четырежды подряд в матчах против Португалии 1-0, Сербии 2-1, Армении 4-0 на счету Антуана Гол плюс Пас и Дании. 2-1. Они рассчитывали победить и в двух оставшихся матчах 2015 года. 13 ноября против Германии и четырьмя днями позже против Англии на Уэмбле. Встреча с немцами приняла драматический оборот по истечении первых 15 минут, когда неподалеку от стад де Франс прозвучали два взрыва. Глухие хлопки раздались, когда игра шла на противоположной левой стороне поля. Антуан бросал обеспокоенные взгляды в сторону скамейки, но матч продолжался, и он ничего не предпринял. Тем не менее, уходя с поля на 80-й минуте, мыслями он был где-то далеко. Его друзья видели с трибуны, что он расстроен, что его что-то беспокоило. Рассказали ли ему о взрывах рядом со стадионом, или у него просто было плохое предчувствие, чего он точно не знал, так это того, Что его сестра оказалась в заложниках в театре Батаклан в 15 км от стадиона. В 21:40, когда Антуан сражался против Германии на поле, трое вооружённых мужчин ворвались в концертный зал, где американская группа Eagles of Death Metal выступала со своим последним альбомом. Когда он уходил в подтрибунное помещение, было уже почти 23:00. Именно тогда Антуан вместе с партнёрами по сборной узнали об ужасах, творящихся в Париже: атака смертников рядом со стад де Франс, нападения на рестораны и кафе в центре города и захват заложников в Батаклане. Антуан сразу подумал о сестре, вспомнив, что она собиралась в столицу на концерт. Он быстро позвонил матери, которая ничего об этом не знала, лишь название группы, выступавшей в Батаклане, которое она услышала по телевизору. волнение Антуана нарастало. Он явно боялся за свою сестру. Он загуглил название группы Eagles of Death Metal из Палм-Дезерт, штат Калифорния. Последние 15 лет исполняли песни в тяжёлом стиле. Именно такую музыку предпочитала Мод. Сомнений не оставалось, она находилась в Батаклане. Следующие несколько часов казались бесконечными. Он не мог связаться с сестрой из-за требований безопасности. Командам было приказано оставаться в раздевалках. Беспокойство от этого лишь усиливалось. Несмотря на свою изоляцию, Антуан продолжал следить за ситуацией, звонить родителям и Тео. Партнёры и тренеры делали всё, чтобы его приободрить. Но, конечно, этого было недостаточно. 0010. Спецнас идёт на штурм Батоклана. 0043. Антуан выражает беспокойство в Твиттере. Мои мысли с жертвами этих атак. Господи, позаботься о моей сестре и всем французском народе. Хэштег «Да здравствует Франция». 2.55. Игрокам трехцветных разрешено покинуть стад де Франс. 3.30. Антуан вновь пишет в Твиттере, на этот раз с облегчением. «Слава Богу, моя сестра выбралась из Батаклана. Мои мысли с жертвами и их семьями». Хэштег. Да здравствует Франция. В промежутке между первым сообщением Антуана и его отъездом из Сен-Дени, Мод удалось сбежать из театра. Когда террористы захватили Батаклан, она оказалась в углу зала. Лёжа лицом в пол, она время от времени закрывала глаза, чтобы не видеть это нестерпимое зрелище, сопровождавшееся выстрелами, стонами и долгим молчанием. Она старалась двигаться как можно меньше, притворяясь мёртвой. И стараясь не потерять из виду своего возлюбленного, как только спецназ пошёл на штурм, они не колебались ни секунды. Мот скинула туфли, и они что есть мочи побежали к аварийному выходу. Лишь через 15 минут им удалось отыскать такси, казавшееся спасением. Оба были покрыты кровью, но целы и невредимы. Эта ужасная ночь сплотила семью Гризман ещё сильнее. Через несколько дней Все гризманны собрались в мадридском доме Антуана. Там я чувствовала себя в безопасности, вдали от всей этой шумихи. У нас очень сплочённая семья. Моя мама оказала большое влияние на то, как мы друг к другу относимся. Мы всё ещё близки, рассказывала впоследствии Мод в интервью The New York Times. Через несколько месяцев после происшествия Мод, имевшая опыт в области связей с общественностью, Стала пресса таше своего брата. Тео, когда-то большой поклонник компьютерных игр, под влиянием Антуана запустил собственную линию одежды GZ Brand, посвящённую брату. Мы все работаем вместе и никогда не упускаем шанса собраться вместе в родительском доме в Маконе. Даже Антуан, если у него есть хотя бы 24 часа, он приезжает домой. Говорит Мод: В результате террористических атак 13 ноября 130 человек погибли, а ещё 413 были ранены. Нападения изменили жизни тысяч людей, и Антуан стал проводить время со своей семьёй ещё охотнее.